Глава одиннадцатая. Я не стала огрызаться и оправдываться перед будущими женами. Зачем? Меня больше волновало, что сделала с моей подругой ведьма. Сняла она приворот или наоборот, навела порчу. Распрашивать сейчас, пока мы не были в своих покоях, не имело смысла вокруг столько ушей. Я уложила корень на кровать, разделала ее, принесла мокрое полотенце, протерла ей лицо, шею, руки. Ее пальцы были ледяными. Укрыла одеялом и, раздевшись сама, легла рядом. Обняла. «Знаешь», — заговорила принцесса, смотря немигающим взглядом в потолок, — «я больше не люблю Джерома». Я выдохнула. Все-таки приворот был снят. «И я с ужасом думаю, что творила. Зачем я унижалась, выпрашивая у него поцелуй? И зачем нужен был его адрес? Мне теперь будет стыдно смотреть ему в глаза». «Не надо ничего стесняться, человек под приворотом не принадлежит себе, и декан это прекрасно знает». Но как гадалка смогла вот так запросто снять его? Джерома говорил, что ему не по силам, ему, декану факультета бытовой магии и боевику, который запросто способен уничтожить сильного врага, а тут какая-то женщина, воровка и обманщица вдруг совершила это. «Почему вдруг воровка?» — насторожилась я. Коря подняла руку и пошевелила пальцами. «А где мои украшения? Между прочим, среди них было одно, камешек на котором сделался бы ярче, если бы рядом кто-то задумал обман. Папа подарил, чтобы предостеречь меня. И где кольцо теперь?» «Так и знала, что нам не стоит идти в это нехорошее место». Я корила себя, что не настояла отправиться в другой трактир. «Это я виновата». «Заметила Ялдвига и во мне взыграла любопытство». Ты, да наши новые знакомые, оказались неплохими парнями. Если бы не гадалка, я считала бы, что хорошо развлеклась. Славно погуляли, согласилась я, не особо переживая, что так и не увидела принца. Теперь осталось проверить себя на декане. Вдруг чувство вспыхнут вновь. Не уверена, во мне ничего не шевелится, когда я думаю о нем. Кори положил ладонь на грудь, прислушалась к сердцу. Судя по всему, оно билось ровно. Скорее бы уже на занятие. Не жалея кольце, если ведьма сняла приворот, то считай, что это плата за труд. Надо написать папе, чтобы прислал замену. Хотя я не уверена, что второе такое существует. Подруга вздохнула и закрыла глаза. Когда она уснула, я пошла к себе. Умылась и легла спать. Заставшиеся до начала занятий дни ничего существенного не происходило. Расстроило только одно. Ректор отменил осенний бал в связи с убийством ведьмака. Особо обсуждали переезд дикарки в наше общежитие. Та поселилась на пятом этаже и жила там в полном одиночестве. Ее подозревали в убийстве и любовной связи с демоном Тутта. Будущие жены продолжали мыть кости всем подряд. Мы же предпочли прогулки по городу. Центральное здание УПС обходили стороной. Кори старалась не попадаться нашему декану на глаза, боялась увидеть его насмешливый взгляд и услышать слова, что он, слава богам, наконец-то избавился от ее навязчивой любви. Ему в связи с событиями в УПС тоже было не до нас. Как-то ночью, когда мы лежали с Кори в одной кровати и по девичьи делились своими страхами и переживаниями, я рассказала о знакомстве с Бодрияром и, конечно, о том, что он предложил свое покровительство. «До сих пор мне ни разу не выпало увидеться с Бравендорцем, но я надеялась, что с началом занятий наши встречи будут неминуемы». Корри аж подпрыгнула, услышав, какие планы я строю относительно общения с Бодрияром. «Не смей! Ты не знаешь, какие Бравендорцы страшные люди! Они черные маги!» «Что ты такое говоришь?» Я даже испугалась столь яростного выпада. «Если были какие-то воины в нашем мире, то затевали их именно бровиндорцы. Стравливать страны — их любимое занятие. Не зря боги пометили их черным цветом». «Интересно, зачем тогда боги пометили хубинцев синим?» Я не хотела верить. «Не сравнивай. Хубинцы, хоть и воинственный народ, рядом с бровиндорцами — сущие котята». Я рассмеялась. «Бравендорцы оборотни, уж кому как не им быть котятами!» «Запомни, эта черная пантера, не задумываясь, откусит тебе голову!» «А Бадрияр уверен, что знакомство с ним повысит мой статус!» «Ну да, к тебе побояться подходить, лишь бы не связываться с бравендорцем!» «Но это же хорошо!» «Я не понимала, что в моем знакомстве с Бадрияром ужасного!» «Не понимаешь?» Подруга уставилась на меня, но, увидев мой чистый взгляд, хмыкнула. Подумай, почему нас называют будущими женами? Все связи с нашими будущими мужьями начинаются здесь, вупс. А кто к тебе подойдет, если за твоей спиной будет маячить Бровиндорец? Он и сам не женится, и другим не даст. Годы нашей учебы пролетят быстро, и ты уедешь домой ни с чем. А почему Бровиндорец не женится на мне? Не сердись, я хочу знать чисто теоретически. Ему просто не позволят, если ты не знатного рода. Прости, но ты ему неровня. Ему найдут какую-нибудь принцессу, чтобы получить богатое преданное, или право вмешиваться в дела ее семьи. У Бравиндора все построено на родственных связях, и они любят дергать за веревочки. Зачем же знать, отдает им своих дочерей, если они такие плохие? Защита. Та самая защита, на которую, не зная законов бровиндорцев, согласилась ты. Я расстроилась и не понимала, что делать. Как всякая девочка, я думала о замужестве. Хотя, спроси меня об этом напрямую, ни за что не призналась бы. Я не мечтала о богатстве и знатности. Мне было бы достаточно, чтобы муж мог обеспечить наше безбедное существование. Я устала от черной работы. Кори была права здесь, вупс, я надеялась встретить свою судьбу. Всей душой верила, что среди студентов отыщется человек, который не посмотрит на мое происхождение и отсутствие приданного. Я мечтала о любви, доме, детях, и как я сознанием дела буду увести наше хозяйство. А теперь выходило, что покровительство Бодрияра ставило крест на моих мечтах. Отправлюсь после учебы и дальше работать на постоялом дворе наставницы, куда приезжают сплошь женатые охотники. В нашей глуши трудно найти холостяка. Ведьмы Севера живут закрытым обществом, и если у кого-то и появится ребенок, значит, колдунья просто захотела его. Она будет воспитывать дитя без мужа, но при помощи сестер. Совершенно так, как наставница растила и меня. «Что же теперь делать?» — спросила я, сильно расстроившись. Успела накрутить себя и представить безрадостное будущее. «Обходи его стороной, как я теперь чураюсь декана. А если он сам подойдет?» Я скривила лицо. Теперь меня ужасало знакомство с Бодрияром. «Я буду рядом, и не дам тебе попасть под его влияние!» «Спасибо, подруга!» Я обняла Кори. «Будем держаться вместе!» На первый день учебы мы пошли как на праздник. Еще с вечера искупались и приготовили одежду. Я надела новый костюм. Строгий и вместе с тем нарядный. Кори помогла красиво собрать волосы и отдала одну из своих сумок. Как-то я не подумала, что моя торба не подходит к одежде. Из-за того, что мы слишком долго возились, наводя красоту, опоздали на завтрак, быстро перекусили печеньем, которое еще вчера купили, гуляя по кривой улице, да и волнение не позволило бы нам нормально поесть. Сегодня мы обязательно должны были бы встретиться со всеми, кого так долго избегали, я имею в виду лорда Джерома и бравендорца Бодрияра, По расписанию нас ждали три лекции – «Маговедение», «Артефакторика» и «Законопорядок». В библиотеке я подсмотрела, что изучают ведьмы, и поняла, что будущие жены не сильно обременены знаниями. Никаких основ проклятий, гадознания или ядоведения, что меня, конечно же, расстроило. Я поинтересовалась у нашей комендантши, смогу ли изучить эти предметы дополнительно, на что получила приводящий в чувство ответ – Раз нет магии, соваться в дебри ведьмовского дела не следует. «Зачем тебе?» – успокаивала меня Кори, когда мы вышагивали по аллее к главному зданию. Декан факультета бытовой магии ждал будущих жен в актовом зале, чтобы напутствовать перед учебой. Ручеек из студентов ближе к центральной площади превращался в полноводную реку. «Обидно!» – я смотрела вслед идущей впереди нас группки ведьм. В широких темных юбках, с распущенными волосами, с торбами через плечо и в остроконечных шляпах они смотрелись колоритно. По сравнению с ними мы, бытовики, выглядели слишком празднично, словно собрались в королевский театр, а не на учебу. Некроманты отличались черными плащами и суровыми лицами с печатью трагичности. Они пролетели мимо нас, словно стая черных воронов, Пахнуло свежей землей и прелой листвой. Первый набор студентов на артефакторский факультет не поскупился на амулеты. Они были буквально увешаны ими, как орденами, которые наглядно показывали гениальность их творцов. Звон браслетов, кулонов и прочих побрякушек слышался издалека. Лекари отличались некой одухотворенностью в лицах и верой в то, что они спасут человечество. С одного взгляда можно было понять, к какому факультету относятся эти студенты. Никаких сумок или торб, все как один шли на первое занятие с саквояжами в руках, готовые всегда и везде оказать первую лекарскую помощь. Но интереснее всех было наблюдать за боевиками. Даже первокурсники делали такие лица, точно являлись бывалыми воинами. Брови сдвинуты к переносице, плотно сжатые губы и полные превосходства взгляды. Элита университета. Будущие короли и военачальники. «Главное — научиться пользоваться сложными артефактами», — продолжала увещевать меня Кори. «Выучить на зубок последовательность произносимых заклинаний. Да, у нас с тобой нет магии, но силу можно черпать из амулетов. Рынки ломятся от накопителей, куда маги сбрасывают излишки магии. Купила, повесила себе на шею и твори хоть целый день». А вдруг лорд Джерома сумеет докопаться до сути, и магия хлынет из меня фонтаном? Что тогда делать? Заново поступать на факультет темной магии? Терять год, а то и два обучения? А если нет? Нам с тобой надо научиться обходиться тем, что имеем. Кори взяла меня за руку, словно я собиралась сейчас же рвануть на ведьмовской факультет. В том-то и дело, что мы ничего не имеем. Я продолжала упираться. Мне нравилось, что подруга не сдавалась и продолжала выискивать плюсы обучения на бытовом. А красота? Ладно, я не говорю о богатстве, понимаю, что не всем повезло родиться принцессами, но надо по полной использовать свой шанс. ВУПС, есть возможность выйти замуж по любви, а не по приказу родителей. Они еще неизвестно, кого подберут. Я кругом в проигрыше. Ни родителей, ни богатства.